Ожидание здорово затянулось, но никто из дежурной смены не думал роптать. Движение корабля медленно, но неуклонно ускорялось. Молодой навигатор быстро рассчитал скорость перемещения корабля, едва сдержав возглас удивления, развернул монитор к помощнику капитана. Рассмотрев данные, офицер удивленно покачал головой и, выразительно покосившись на капитана, предпринял еще одну попытку образумить его. «Капитан, нужно уходить отсюда». «Если ты еще раз помешаешь мне, то по возвращении на базу отправишься на суд чести как трус», – зарычал в ответ капитан, стремительно разворачиваясь к нему всем телом и оскаливая клыки. Не ожидавший такой реакции Ксенос шарахнулся в сторону, вполне справедливо опасаясь за целостность своей шкуры. Понимая, что в таком состоянии капитан вполне может вцепиться ему в горло, помощник медленно отступил назад и, не сводя с него взгляда, вышел из рубки. Стать жертвой боевой ярости он не хотел. Наблюдавшие за этой сценой ксеносы дружно опустили глаза, делая вид, что ничего не произошло. Взяв себя в руки, капитан снова повернулся к монитору и, посмотрев на выкладки навигатора, мрачно покачал головой. Скорость смещения медленно, но верно росла. «Капитан, еще немного мы пересечем запретное расстояние», — осторожно напомнил навигатор. «Начать запуск маневровых двигателей», — помолчав, приказал капитан. «Но это...» — начал был навигатор. «Я приказал начать запуск двигателей», – зарычал капитан, снова начиная свирепеть. Один из офицеров, подскочив к консоли помощника, быстро связался с генераторным узлом, передавая приказ. Вскоре еле слышный гул генераторов перерос в вой, и корабль чуть заметно задрожал. Внимательно наблюдавший за результатом этого действия навигатор судорожно вздохнул и, не оборачиваясь, громко сказал. «Капитан, корабль продолжает двигаться в сторону пятна». «Хочешь сказать, что двигатель не справляются?» — растерялся офицер. «Да, мы пересекли границу пятна до того, как на двигателе была дана тяга». «Увеличить подачу напряжения, повысить тягу», — приказал капитан. Спустя некоторое время навигатор заметно дрогнувшим голосом доложил. «Смещение продолжается, капитан, мы не можем вырваться». «Перевести тягу на маршевые двигатели», — приказал тот, глядя на монитор неверящим взглядом. «Этого нельзя делать». «Чтобы перевести напряжение на маршевые двигатели, нам придется сначала заглушить маневровые», – с ужасом ответил навигатор. «Техножреца ко мне!» – в полный голос закричал капитан. Высокий, невероятно худой техножрец катера появился почти сразу, словно ждал вызова за дверью рубки «Сколько у тебя рабов в запасе?» – спросил капитан, не теряя времени на приветствие. «Мы уже задействовали всех рабов. Осталось только загнать в генераторный зал абордажную команду. Ровным бесцветным голосом ответил техножрец. «Так сделай это!» «У нас нет времени! Ты погубил корабль, капитан!» Покачал головой техножрец, рукой указывая на тактический монитор. Обернувшись, капитан с ужасом увидел стремительно приближающуюся пульсирующую стену, обозначавшую центр пятна. В этот момент все приборы в руки погасли. Отключилось даже дежурное освещение. «Что это такое?» — закричал капитан. — Это наша смерть, — все так же равнодушно ответил техножрец. — Мы попали в зону действия пятна. — И что теперь делать? — упавшим голосом спросил офицер. — Лично у меня есть только один выход, — усмехнулся техножрец, одним движением разрывая себе горло когтями. Услышав характерный треск разрываемой плоти и хриплые бульканье крови, капитан издал яростный крик и, выхватив из ножен свою саблю, стремительно вонзил клинок себе в грудь. События развивались так быстро, что никто из вахтенных офицеров не успел отреагировать. Только когда катер сильно тряхнул, они очнулись и, вскочив, дружно издали вопль ужаса, глядя на внезапно включившийся экран тактического монитора. Дальше последовала яркая вспышка, после которой мир для них перестал существовать. Дорога заняла у них почти три часа. Устав слушаться монотонный гул двигателя, старый лис вернулся к своим размышлениям, автоматически продолжая отслеживать маршрут движения. Только однажды он насторожился, когда где-то далеко за спиной послышался странный гул. У старого лиса сложилось стойкое убеждение, что там, где осталась яхта, опустилось судно классом повыше. Он даже несколько раз оглянулся, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но высокие деревья скрывали все. Не объявляя о своем наблюдении раньше времени, он вернулся к размышлениям. Решив оставить свои предположения и измышления при себе, старый лис сосредоточился на дороге, благоразумно решив, что, оказавшись в руках местных властей, имеет все шансы выбраться из этой передряги живым и невредимым. К точке, где произрастали нужные им растения, он подъехал в почти хорошем настроении. Указав подручным Исмаила нужные места, он медленно прошелся вдоль расставленных в ряд снегоциклов, выискивая взглядом фигурку Сандры. Оставлять девчонку в руках террористов он не хотел но и сообщить ей о собственных предположениях тоже не представлялось возможным только когда она пробежала мимо с охапкой веток он успел тихо сказать внимательно следи за мной и будь готова к неожиданностям едва заметно кивнув она затолкала добычу в пластиковый мешок и развернувшись побежала обратно исмаил тое дело подгонял своих подчиненных требуя шевелиться он планировал вернуться на яхту до темноты и ночью покинуть планету Старый лис был полностью согласен с такой постановкой вопроса. Ему и самому не терпелось убраться с этой планеты, причем способ был лизу совершенно безразличен. Дождавшись, когда нужные образцы будут собраны, Исмаил бросил быстрый взгляд на небо и, оглянувшись на настороженно замерзших молодых людей, скомандовал «По машинам, пора возвращаться». Заметно повеселев, террористы расселись по своим снегоциклам и дружно запустили двигатели. Усевшись на свое место, старый лис задумчиво глядел странно притихший лес и, решившись, сказал. «Нужно торопиться. Похоже, погода скоро испортится». «С чего ты взял?» – удивился Исмаил, разворачиваясь к нему всем телом. «Слишком тихо стало. Так всегда перед бураном бывает», – подумав, ответил старый лис. «Тогда поехали», – решительно ответил Исмаил и, развернув машину, выкрутил ручку газа. Мощный снегоцикл словно прыжком преодолел несколько километров уже известный террористу лесной дороги и вырвался на открытое пространство. И тут же, словно в подтверждении слов старого лиса, в бок ему ударил резкий порыв ветра. Стремительно несущуюся машину повело, но Исмаил, как заправский гонщик, одним плавным движением вернул ее на нужный курс и, оглянувшись, крикнул через плечо. «Похоже, мы успели вовремя!» «Сбрось скорость. Если пойдет снег, мы всех потеряем и сами можем заблудиться», ответил ему лис, стараясь перекричать ветер и рев мотора. Кивнув, террорист послушно сбросил скорость, давая подчиненным догнать себя. Оглянувшись, старый лис убедился, что Сандра едет на следующей машине пассажиром, и, достав из кармана навигатор, молча показал его Исмаилу, просунув руку ему под локоть. Бросив быстрый взгляд на прибор, террорист ответил Я пока вижу следы, но далеко его не убирай. Его приказ оказался не лишним. Уже через несколько минут ветер усилился, а с неба повалили крупные хлопья снега. Тут же потемнело и, видимость снизилась до нескольких метров. Исмаил еще больше сбросил скорость и, оглянувшись, попросил. Держи навигатор передо мной, чтобы я мог его видеть постоянно. Там где-то была канава. Вспомнив, что они и вправду объезжали какое-то препятствие, старый лист послушно вытянул руку с прибором просунув ее под локоть сидящего впереди террориста. То и дело, сверяясь с навигатором, Исмаил героически сражался с машиной, ветром и снегом, пытаясь выдерживать уже проложенный курс до миллиметра. Наконец, объехав памятную канаву, назначение которой никто и никогда не смог бы назвать, он вывел машину на прямой участок дороги, радостно улыбнувшись, прибавил газу. В этот момент старый лис полностью разделял его радость. Что такое оказаться в непогоду, в совершенно безлюдном месте он знал не понаслышке. И узнать это ему довелось именно на этой планете. Заглянув Исмаилу через плечо, он увидел на экране навигатора точку, отмечавшую место посадки яхты, и не удержавшись, хлопнул террориста по плечу. Понимая, что это значит, тот весело кивнул ему в ответ и снова прибавил газу. Словно в ответ на их радость снегопад усилился, ветер достиг ураганной силы. Грязно выругавшись, Исмаил снова сбросил газ и, оглянувшись, спросил, «Может, стоит остановиться и переждать?» «Какая погода здесь может длиться сутками?» — прокричал в ответ старый лис. «Лучше продолжать движение, пока сугробы не намело». Кивнув, Исмаил согнулся над рулем, старательно всматриваясь в дорогу. Толку от этого было мало, но хоть какое-то успокоение внушало. Старый лис отлично понимал, что свернуть себе шею на каком-нибудь препятствии террорист явно не собирается, а значит сделает все, чтобы они добрались до яхты живыми, если уж не невредимыми. Спустя еще два часа в просвете между снеговой завесой старый лис разглядел большое темное пятно и невольно испустил довольный выдох. Они добрались. Несмотря на Буран, опасность быть обнаруженными и возможную перестрелку, они все-таки добрались. Когда до яхты оставалось не больше пары сотен метров, Исмаил вдруг резко остановил снегоцикл и, поднявшись в седле, принялся настороженно рассматривать судно. Что-то не так, не понял старый лис. «Сам посмотри, мы возвращались по своим следам и должны были упереться в бок яхти, а сейчас мы смотрим ей в корму», – быстро ответил Исмаил, опуская руку на кобуру. «А канаву мы объезжали с той же стороны?» – на всякий случай спросил лис. «Ты же сам передо мной навигатор держал», — буркнул в ответ Исмаил, продолжая всматриваться в снежную пелену. «Ну, отклонение в пару десятков метров — это нормальная погрешность», — подумав, пожал плечами лис. «Это не наша яхта», — зарычал Исмаил, хватая его за плечо и вздергивая на ноги. «Это не ее обводы». Словно специально очередной порыв ветра полностью скрыл яхту от их глаз, превратив окружающий пейзаж в сплошную снежную круговерть что ты предлагаешь делать растерянно спросил лис всем на землю рассыпаться цепью и приготовить оружие во весь голос заорал исмаил соскакивая с машиной шагая к судну по колено в снегу пропустив подчиненных террорисста мимо себя старый лис ухватил сандру за локоть и удержав ее рядом с собой тихо сказал если начнется заваруха бросай ствол и при первой возможности сдавайся а ты жарким шоптом спросила она «И я тоже. Я не собираюсь умирать ради чужих идеалов», — быстро ответил старый лис. «Пошли. Исмаил в такой ситуации опаснее кобры», — сказала Сандра. Понимая, что девушка полностью права, старый лис достал из кобуры пистолет и медленно шагнул к стоявшему перед ними судну. В ту же минуту из так называемой яхты послышалась какая-то команда, и Исмаил гортанно вскрикнув выстрелил. Короткий рубиновый импульс лучевого пистолета отразился от обшивки судна и с шипением расплавил снег в паре десятков метров от растерянно замершей группы. Следом за ними огонь открыли остальные члены группы. В ответ раздалось злое рявканье тяжелого оружия, и старый лис с ужасом узнал звук выстрела из бластера. Шутить с людьми, вооруженными таким оружием, он не собирался. Живых после попадания из бластера обычно не оставалось. Эта штука была предназначена для прожигания переборок при штурме космического судна. Словно в ответ на его мысль у борта у судна раздался грохот, и один из террористов, громко вскрикнув, отлетел в сторону, обливаясь кровью. Присев над убитым парнем, старый лис растерянно разглядывал у него в груди дыру, величиной с кулак из которой толчками выплескивалась кровь. Вот теперь ему стало по-настоящему страшно. Любое современное оружие оставляло после себя аккуратные отверстия, стенки которых были сильно обожжены, вследствие чего крови практически не было. А тут тело человека было просто разорвано, словно невидимый гигант всадил в него огромный гвоздь, после удара выдернув его обратно. Края раны были скромсаны и изломаны, а кровь лилась беспрепятственно. Почувствовав приступ тошноты, старый лист скачал на ноги и, отбежав подальше от трупа, попытался сосредоточиться на деталях боя. Словно специально снегопад резко прекратился, и испуганному взгляду бывшего начальника службы безопасности предстали огромные фигуры, закованные в тяжелые скафандры. За ними, держась у борта космического судна, оказавшегося десантным ботом, мелькали несколько фигур в странных белых одеяниях. оглядевшись старый лист неожиданно понял, что в живых из всей группы остались только четверо. Он, Сандра, Исмаил и молодой парень, почти мальчик, который смотрел на Исмаила огромными, полными страха глазами. Все остальные были убиты или ранены. Сообразив, что стрелять в людей в тяжелых скафандрах бесполезно, Исмаил медленно отступил назад и, навскидку выстрелив в сторону бота, бросился к своему снегоциклу. Он успел запустить двигатель и даже проехать пару десятков метров, когда выстрел из бластера превратил его транспортное средство в груду обломков. Два бойца в скафандрах быстро извлекли его из сугроба и, скрутив, ловко украсили наручниками. Покорно сдав все имевшееся у них оружие, старый Лис, Сандра и последний из группы мальчишка позволили себя арестовать и безропотно последовали к боту. Проходя мимо сгрудившихся у трапа людей в белых костюмах, Лис настороженно прислушался и с удивлением расслышал странный диалог. «Куда тебя спросил странно знакомый ему мужчина со шрамами на лице. — Плечо прошило, — прохрипел огромный мужик, медленно опускаясь на снег. — Говорил ведь тебе, не суйся в это дело, без стрельбы не обойдется, — продолжал ворчать мужчина со шрамами. — Не стани, командир, башку не прострелили, остальное заживет, — бледно усмехнулся гигант. — Я бы понял, твой героизм будь ты на службе, а вот на пенсии шрамы получать — это уж ни в какие ворота, — продолжал брюзжать первый, быстро осматривая раненое плечо. — Не поверишь, командир, за всю службу первое ранение, — усмехнулся гигант и, посмотрев на арестованных, спросил. — Неужели вправду теперь все закончится? — Вот подаренные нам корабли придут и закончатся. Теперь точно на подходе всех сбивать будем, — ответил мужик со шрамами, яростно взмахивая рукой. — А что с этими делать будем? — спросил боец с сержантскими знаками на руке. — В службу имперской безопасности всех. Чтобы духу их тут не было, у нас и своих проблем хватает. «Пусть с ними там разбираются», — отмахнулся командовавший мужчина и, выпрямившись во весь рост, добавил. «Пора уже нам и своей жизнью зажить. Это заповедная планета».